Глава четырнадцатая. Небо примет лишь смелых. Стол, свеча, загоревшаяся, стоило мне появиться, и пустующий трон, сменивший хозяина. Массивное каменное кресло возвышалось над утонувшей в звездной глубине вершиной, невольно притягивая к себе взгляд. Грубо вырубленное из мерцающего черного мрамора, нарочито угловатое и неровное оно, тем не менее, смотрелось истинным произведением искусства. Слава величие и гордость, воплощенные в реальность силой и упорством. Тот, кто сотворил подобное, был настоящим гением или богом. Подойдя ближе, я несколько секунд... Постоял возле трона, но садиться так и не стал. Один только что погиб, а второй уже бежит занимать еще даже не остывшее место. Как-то по-скотски это будет. Нет, не хочу. Я отошел к краю площадки и замер возле белоснежной колонны, любуясь звездами. Вспышка света за спиной — Оглянувшись, увидел широкий силуэт человека-черепахи. Светло-серая кожа, большие глаза и длинная гибкая шея, втянувшаяся при виде меня в темно-зеленый панцирь. Йокай едва окинул меня взглядом, слегка качнул головой, приветствуя, и неуклюже побрел к двери выхода. Его изрядно покачивало, плохо залеченная рана на левой ноге, Продолжала кровоточить. Что-то вырвало из нее изрядный кусок мяса. Прочный панцирь покрыт рваными трещинами, открывая доступ к незащищенной плоти. Да и на шее были видны следы порезов, еще не до конца заживших. «Да нехило тебя потрепала, приятель!» Я кивнул в ответ, провожая его взглядом. «Поздравляю!» ты смог выжить и добраться до выхода. А все остальное уже не имеет значения. Массивная фигура Йокая развернулась боком и осторожно прошла в дверь, так и не сказав ни слова. Впрочем, нам с ним особо и не о чем говорить. Я вновь вернулся к созерцанию звезд. После ледяных пиков Асфхейма С его промораживающими ветрами здешняя теплая ночь казалась какой-то особенно уютной и умиротворяющей. Невольно вспомнился Нак, что выбрал для своего дома в чем-то неуловимо похожее место. Сейчас я как никогда его понимал. Интересно, как там этот чешуйчатый уже забрал свой приз, еще сражается или победа на этот раз досталась не ему. Вереницы нечетких, неоформленных мыслей проносились в моей голове, распадаясь на лишенные смысла осколки, постепенно заполняющие все неровности и трещины в усталом сознании. Агарок свечи уже почти сравнялся со столом, Пламя тихо дотлевало, начало мерцать и было готово вот-вот погаснуть, когда, наконец, появился он. Гриф «Острый шип» — поединщик ящеров. Настороженно посмотрел на пустующий трон сделал короткий шаг вперед и замер, едва заметив стоящего в отдалении меня. Несколько секунд он изучающе осматривал потенциального противника, видимо, пытаясь найти следы ранений и возможных травм, печать усталости на теле или огонь безумия в глазах. После чертогов разума на вершине могла оказаться и всего лишь тень разумного, сумасшедшей что не помнит, зачем он вообще сюда поднимался. Не увидев во мне ничего подобного, он разочарованно опустил голову, раздумывая, что делать дальше. Ситуация была довольно предсказуемой, и я даже примерно представлял, какие мысли кружились в тот миг в его голове. Ящер до последнего тянул, надеясь подоспеть к самому концу, когда... Останется лишь добить из раненого царя горы, растерявшего силы в прошедших схватках. А тут я вполне себе целый, невредимый и готовый сражаться дальше. Его ставка не сыграла, и теперь он просто не знает, что предпринять. Со второго этапа турнира Гриф ушел с шестью активными картами, баллов сто получил, пройдя чертоги разума третьим. Возможно, небольшая часть турнирных очков осталась со второго этапа, но, как ни крути, для полноценного боя этого мало. Он еще раз глянул на меня, словно бы надеясь, что во мне что-то поменялось, или я и вовсе вдруг решил издохнуть самостоятельно и уже корчусь в муках агонии. «Но нет, дружок, здесь я. Во всей красе, живой и здоровый». Большое исцеление отлично залечило все полученные мной травмы. Переливаясь глубокой синевой, сверкает доспех, еле заметно поблескивает защитная аура, усиленная пирамидой поглощения. После возвращения я на вершину я откатил и активировал мои лучшие защитные карты с учетом последнего пополнения» пускай возможные враги сразу видят и оценят, нужно ли им рваться в бой или, может, не стоит рисковать и унести полученное, просто убравшись через точку выхода. Заодно привыкал к новому доспеху, адаптируясь к возросшим физическим показателям. Сборный комплект «Темного охотника» однозначно превосходил любой из имеющихся у меня до этого совмещая и отличную защиту от любых типов атак, и усиление тела, и дополнительные свойства амуниции. Впервые увидев его, я просто не поверил своим глазам и целую минуту пялился на него в немом восхищении. У меня уже был опыт использования доспеха кровавого сокола, и я примерно понимал, что за сокровище попало ко мне в руки». Даже при том, что оно уступало карте Нага, небольшой риск, что враги смогут узнать о наличии у меня такого доспеха, конечно, существовал, но очень небольшой. Едва надев, я сразу активировал его первую способность — режим лазутчика, позволяющую подстраивать свой облик под окружающих. Саахен не светил доспех на вершине — Сводки по волку были довольно скудными даже у агентов шепчущего. А понять теперь, что именно за броня, на мне надето, очень тяжело. Остальные видели в ней доспех четырех стихий. Так что шанс сохранить обретение легендарного комплекта в тайне остался довольно высоким, а отказываться от такой защиты в моей ситуации было бы неразумно. Я глянул на песочные часы как и в прошлый раз появившиеся, стоило очередному претенденту ступить на вершину. Вроде такие же, но песчинки падали гораздо медленнее, будто нехотя. Не знаю, в чем причина, может быть, Гриф нашел интересный амулет по пути наверх, а может, хозяин игры решил продлить финал позабавившего его представления. Мысленно пожав плечами, перевел взгляд на ящера, так и стоявшего вдали. Он топтался на месте, время от времени нервно подергивая хвостом, явно задумавшись над тяжелым выбором. И я его понимал. Желанный приз так близок, слава, почет внутри дома, божественная награда, место в совете старших и лишь бездна знает, что еще из личных причин». И все это настолько близко, что остается сделать только шаг. А на пути всего одно досадное препятствие в виде меня. «Не стоит», — негромко произнес я, чем вызвал у соперника молчаливое удивление. С шестью активными картами пытаться драться за трон — не лучшая идея. «Ты выжил, а значит, уже победил». «Уверен, что за время подъема ты собрал хорошую добычу. Даже те, кто отправил тебя сюда, не смогут в чем-либо упрекнуть, учитывая формат и сложность турнира. Сейчас у тебя нет никаких шансов. Вступив в бой, ты просто подаришь мне все, чем завладел. Дом ящеров лишится хорошего бойца, редких карт и сотен тысяч дайнов, вложенных в твою подготовку». Думая, что не тот результат, который бы обрадовал твоих вожаков. Гриф несколько секунд молчал, опустив голову, а затем все же заговорил. «Ты не понимаешь. Я не могу вернуться без победы. Старшие этого не поймут и не примут, особенно если узнаешь, что я стоял здесь и просто ушел без боя». Уступил, да еще и тебе, отдав победу альянсу летящих, уронив честь всего дома. Он мотнул головой, будь-то отгоняя даже мысль о подобном. «Меня изгонят, а может, и казнят, обвинив в предательстве интересов клана и трусости». На это я, чуть качнувшись на носках, улыбнулся. «Знакомые слова...» Честь дома, общая цель и то, что небо примет лишь смелых. Поверь, Гриф, для тех, кто тебя послал, все это не более, чем словесный мусор, который тебе вложили в голову, как и мне в свое время в клинках арендейла Честью подменяют политические очки и грызню за власть. Под общей целью понимают личные интересы лидера клана, А смелых принимает не небо, а конкретные боги и всегда забирает душу себе. Старейшины не один век льют в уши молодым дуракам вроде нас с тобой подобное дерьмо, чтобы те радостнее подыхали ради их кошельков. Мудрые всезнающие уроды в большинстве своем стали такими потому, что умело посылали других идти вперед и умирать. Много ваших полководцев готовилось к турниру вместе с тобой. А владык? Молчишь? Их тут почему-то нет. Здесь только я, ты и бой, который может не состояться. Твоя жизнь принадлежит лишь тебе. И исключительно тебе решать, как ею распорядиться. У руководству кланов плевать на все, кроме их интересов. Даже сам дом для них — лишь удобный инструмент для достижения собственных целей, которые при случае можно заменить на более совершенный. Подумай сам, если они такие храбрецы, почему отсиживаются в двойной спирали, почти не высовываясь за ее пределы? Ни один из них даже не осмелился бросить вызов шепчущему в прямом бою на арене. Хотя, казалось бы, вот же он, шанс с ним покончить. Или ты думаешь, многие рискнут явиться на турнир владык? Итак, так, находясь за несколько шагов до трона смеющегося господина, попробуй честно ответить себе, готов ли ты подохнуть ради их будущего. Да и что тебе грозит? Казнь точно нет, слишком много средств вложено в твою подготовку. Предъявить себе, по сути, нечего, учитывая количество твоих активных карт. Максимум отправят в какой-нибудь из младших домов на десяток-другой циклов, а после все равно вернут... Даже у ящеров не так много поединщиков, чтобы разбрасываться подготовленными бойцами, которые, к тому же, сумели выжить на турнире тысячелетия. Гриф некоторое время молчал с абсолютно нечитаемым выражением на лице, но по хвосту скользящему по полу я видел, что активный мысленный процесс в его голове все же шел. — Зачем говорить мне все это, если ты должен... «Пытаться меня устранить! Я же твой враг! И сражаюсь за враждебный вашему дом!» — неожиданно спросил он. На это я лишь устало вздохнул, качнув головой. За время турнира я убил много разумных, но мало кто из них этого по-настоящему заслуживал. «Ты мне не враг, Гриф, поскольку ничего плохого лично мне сделать не успел». Все это, — я невольно махнул рукой, — война домов, борьба альянсов за знамя над ареной. На самом деле ерунда, умирать за которую уж точно не стоит. Я лишь стараюсь разделить с тобой удачу, дав шанс выжить. Решай. Время для размышлений уже почти прошло. Я кивнул на часы, песчинки в которых, несмотря ни на что, все же сыпались вниз, оставив лишь крохотную кучку наверху. Ящер прикрыл глаза на миг, затем посмотрел на меня и уверенно произнес. «Ты мне просто лжешь. У тебя самого не осталось карт. И сейчас с помощью глупых слов ты пытаешься обмануть меня, вынудить уйти, чтобы избежать поединка. Но у тебя ничего не получилось. Я разгадал твою уловку». На это я лишь пожал плечами и, сделав шаг вперед, негромко произнес «Твой выбор». Не успело отзвучать тихое эхо моих слов, как часы перевернулись, и вокруг нас сомкнулась темнота. А колесо судьбы, слегка качнувшись, тут же начало свой бег. В голове замелькали строки отчета, что агенты НАГА подготовили на моего противника. В отличие от доклада на Саахена, этот был гораздо информативней. Все-таки есть у шепчущего свои шпионы внутри дома ящеров. Причем минимум на должностях младших офицеров. Рядовому бойцу столько информации не собрать. Так, что тут у нас? Умный, целеустремленные, в сложных ситуациях способен принимать нестандартные решения, высокие навыки ближнего боя. «Освоил до уровня мастера школу Богомола. Хорошо владеет метательными ножами, а также парными кинжалами и шестом. Колесо продолжает крутиться, замедляясь совсем по чуть-чуть, хотя в этот раз я на него особо и не смотрю. Нет смысла. Я все равно не в силах ни на что повлиять. Что выпадет, то и будет». В отличие от Саахена, гриф не производит впечатления опасного противника. Даже непонятно, зачем его вообще отправили на турнир. Сколько он там в игре? Сорок больших циклов и всего одиннадцатая ступень? Нет, результат, конечно, весьма внушительный, но для данного испытания этого отчаянно мало». Скорее всего, ящеры направили на турнир вообще всех, кого сумели, надеясь, что хоть одна из десятка стрел в цель да попадет. Стратегия, не лишенная логики, учитывая непредсказуемость формата соревнований. Недооценивать Грива, конечно, не стоит. Все-таки он сумел выжить и подняться на вершину. Но проделать этот путь ведь тоже можно по-разному. Как я, собрав все шишки и ямы по дороге, ввязавшись в кучу ненужных, а порой и бессмысленных боев, или по-другому, просто избежав явных трудностей, экономя время и карты. Колесо судьбы, наконец, замерло. Звездная станция Пиларус, прочитал я название арены. На картинке было изображено длинное веретенообразное сооружение, висящее в пустоте с огромной дырой в боку, вокруг которой в невесомости парили обломки. А по краям искрами разрядов сверкали перебитые кабели. Значит, источники энергии внутри станции еще есть. Рядом с картинкой светились два символа. Шестеренка означала, что арена технологически продвинута, А красный значок с изображением робота предупреждал, что технические устройства внутри станции могут нести игрокам угрозу. Что-то новое. Впервые слышу о подобном месте. Видимо, хозяин игры решил завершить турнир поединком на особой арене, созданной специально для такого случая. В пользу этой версии свидетельствует и странное поведение часов, и столь долгое вращение колеса судьбы. Впрочем, сейчас это не слишком важно. «Тай, гриф у нас, кажется, из продвинутого техномера», уточнил я у симбионта, наблюдая за тем, как в окружающей нас темноте постепенно проступает место будущей битвы. «Да», — ответила та без промедления, — Причем занимался он именно робототехникой. На это я лишь невольно усмехнулся. Хозяин игры решил повеселиться, дав для обоих игроков возможность использовать арену в свою пользу. «Что ж, посмотрим, кто кого. У тебя есть твои знания, а у меня тайвари. Вряд ли ящеры могли предупредить тебя о ней». Симбионт не только хранит в себе множество знаний, но и дает возможность взаимодействовать с механизмами и электронными устройствами. Сомневаюсь, что тебе доступно подобное толстошкурой. Ладно, Тай, давай поскорее прикончим нашего оппонента и пойдем домой. Что-то я соскучился по Саймире и Меджу». Перемещение завершено. Я, оглядываюсь по сторонам, оценивая обстановку, длинный узкий коридор с низким потолком, вдоль которого тянется череда одинаковых дверей, тускло мерцают лампы освещения, в конце коридора дверь шлюза, что не смогла полностью закрыться из-за тела лежащего поперек прохода. «Что скажешь, родная?» — спросил я свою помощницу, призывая активатор. Привычная связка карт первого применения не заняла много времени. На вершине, когда я готовился к возможному бою, 116 баллов на все не хватало, и я рискнул таки воспользоваться еще давно высказанным предположением «Тайвари». Откатил с помощью карт обновления «Доспех» и «Ауру», за баллы вернул колеса в строй и откатил амулет «Хранителя жизни». Попытался восстановить колесо снова, но, как я и ожидал, тут сработало ограничение турнира. Возникло сообщение о том, что данная карта уже была восстановлена. Поэтому за оставшиеся баллы перезарядил усилитель защиты и ужаса битв. Он отлично показал себя в последнем бою, а одно колесо решил оставить на будущее. Защитные карты были активированы сразу же после отката, так что сейчас можно было заняться делами второго этапа. Ужас битв. Карта вспыхнула, активируясь, и тут же пропала, а посреди книги возникли, пересекаясь крест-накрест, две сияющие золотом ленты, на которых я с удивлением прочитал надпись «Введен запрет на применение золотых карт». «Демоны ада». Я с размаху пнул стену, оставив на декоративном пластике внушительную вмятину. Толстошкурый мерзавец разом лишил меня основного ударного преимущества в виде сильных заклинаний и золотых призывов. Хвала хаосу хотя бы оружие из карт активировано заранее, топоры и кинжал со мной, да и арбалет доступен. Но каков хитрец!» Я невольно хмыкнул, оценивая, как одним ударом ящер, если и не уравновесил наши шансы, то сильно их сблизил. Интересно, откуда у него такая карта? Дали для возможной схватки еще в двойной спирали? Вряд ли. Тут же отвергаю собственную мысль. Карты действия слишком редки, и давать подобное сокровище одной из многих «стрел» в кавычках нерационально. Значит, ее он получил, скорее всего, уже тут, в каком-то из даров. Жаль, что кроме прозрения, ставшего ловушкой для меня самого, я не нашел ничего подобного. Чуть подумав, я призвал нефритового голема, заодно проверяя, не заблокировал ли мне гриф и эту возможность. Но нет. В этот раз все сработало отлично. Невысокая коренастая фигура возникла рядом со мной, и замерла в ожидании приказов. Пока я обдумывал, что еще мне использовать, все это время молчавшая Тай решила наконец со мной заговорить. Я закончила предварительный анализ места будущей схватки на основе увиденного мной. Конечно, информация нуждается в уточнении, но цивилизация, построившая эту станцию, имеет высокий уровень технического развития Ориентировочно-техно 9,5. Характер повреждений, указанный на колесе судьбы, позволяет предположить столкновение с астероидом. Специализацию сооружения определить пока сложно. Но это абсолютно точно не военный объект, раз системы безопасности до сих пор на нас не отреагировали. Я бы поставила на то, что это торговая или промышленная станция – «Хотя, возможно, она исполняла несколько функций, включая дополнительные, о которых нам пока неизвестно». «У тебя получится взять ее под контроль или взаимодействовать с устройствами, которые мы можем здесь встретить?» уточнил я в тайне, лелея мысль, что Тай через систему наблюдения вычислит Грива, а потом просто прикончит его с помощью систем безопасности и контроля станции». В том, что такие здесь имеются, я даже не сомневался. Не знаю, Рен, задумчиво протянул Симбионт. Чем сложнее система, тем труднее ее взломать или взять под внешнее управление. Я попробую, но ничего гарантировать не могу. Хорошо, кивнул я и направился вперед. Пойдем, познакомимся с местными аборигенами, пусть и слегка мертвыми. Дверь шлюза впереди по-прежнему раз за разом пыталась закрыться, но, ударившись об мертвое тело, отъезжала назад, чтобы через несколько секунд повторить попытку. Две руки, две ноги, светло-серая кожа, уши слегка заостренные, а так почти ничем не отличается от меня. Может, вещи погибшего окажутся информативней? Я бегло осматриваю тело. Плотный темно-синий комбинезон с эмблемой на плече в виде многолучевой звезды. В руке зажато оружие, похоже на легкий лучевик, при попытке его взять в руки, одаривший меня пучком электрических разрядов, растекшихся по доспеху. Видимо, сработала защита от чужих рук. Использовать прямо сейчас не получится, меж тем... Серебристый пистолет с длинным вытянутым стволом все же отправился в сумку. На аренах столь ценные вещи встречаются нечасто, а даже если и удается найти что-то подобное, то вынести их с собой не получается. «Но здесь турнир тысячелетия!» И все может быть иначе, нужно попробовать. В двойной спирали весьма неплохо научились обходить различные блокировки, с этим тоже что-нибудь придумают. Быстрый обыск карманов позволил найти еще целую кучу малопонятных для меня вещей. Стеклянные шарики, пачку остро пахнущих пластинок и какое-то устройство с неактивным дисплеем, к которому почти сразу попыталась подключиться тай. Светящаяся нить выскользнула из моего запястья и соединилась с найденным мною предметом. Несколько секунд ожидания, и Тайвари выносит свой вердикт. «Мусор. Это устройство для воспроизведения музыки. Ничего интересного в нем нет». Еще раз взглянув на тело, я невольно качнул головой, думая, что предпринять. Кроме вида разумных, находившихся на станции, Я так ничего и не сумел узнать, лишь глупо потратил время. Хотя, учитывая обстоятельства, мой оппонент наверняка занимается чем-то схожим, пытаясь разобраться в происходящем вокруг. Что ж, пока ничего не прояснилось. Но и поединок никто не отменял, как и первое правило его успешного – ведения: «Нужно найти врага раньше, чем он обнаружит тебя». Надеюсь, с этим мне поможет наследство, оставшееся от предыдущего противника. Книга. Активатор. Применить. Волна мягкого света расходится вокруг меня. Серебряная карта «Поиск разума» будет подсвечивать на компасе всех способных мыслить существ в радиусе двухсот шагов. Заклинание из разряда редких, с усилением, расширяющим зону действия. Следом использую шар карфины. Стеклянная сфера, оказавшаяся в моей руке, состояла из нескольких десятков более мелких шаров, разных по размеру. После активации стеклянное нечто в моей руке начало кружиться с огромной скоростью, И во все стороны полетели шарики поменьше, минуя стены, металл, переборки и двери, пролетая их насквозь. Десятки маленьких разведчиков по случайным траекториям рассеивались по территории комплекса. Часть из них, что парила в пустоте вне станции, могла сообщать разве что о пролетающих рядом метеоритах, но те, что остались в ее пределах, теперь будут уведомлять меня обо всем живом или двигающемся в радиусе трех шагов от них. Своеобразная сеть из маленьких камер. И, учитывая их свойство пролетать сквозь материальные преграды, гораздо более удобная, чем все обычные разведчики, которых я использовал ранее. Для боев на аренах закрытого типа вообще незаменимая вещь. Остается сказать спасибо слепцу, что нам не пришлось сражаться на такой с Саахеном. А то бы я на ней так и остался. Пожалуй, с разведкой все. Смысла посылать вперед других существ я пока не видел из-за дверей, которые те банально не смогут преодолеть. Открыв компас... Я принялся изучать цветные отметки, отраженные на нем. Два синих пятна, источники разума, метрах в двухстах, немного выше и западнее меня. Гриф? Возможно, но откуда второе пятно? Как вариант, это призванное существо, наделенное интеллектом. Шары разведчики также отображены на экране компаса, но, к сожалению, рядом с источниками разума не оказалось ни одного» прикосновение пальца к ближайшей стилизованной сфере, и на экране высветилось все то, что она видела в радиусе трех шагов. Корабельная переборка — странный механизм, внутри которого застыл мой разведчик. Дальше. Палец активирует следующего шпиона. Этот и вовсе высветил темноту космоса и пару обломков, парящих возле него, следующий. Этот более информативен, показал пару тел, лежащих рядом, и роботоуборщика, наворачивающего круги рядом с ними, явно не знающего, что делать с погибшими. Еще тела, еще! Мое беглое путешествие по сферам наблюдения вывело множество погибших, явно застегнутых врасплох, внезапной смертью, что застало их за повседневными занятиями и работой. «Ничего не понимаю. По сути, вся станция представляла собой огромный парящий мавзолей, набитый тысячами трупов». «Что думаешь, Тай?» — спросил я, пытаясь разобраться в произошедшем. Обстановка вокруг начинала действовать мне на нервы. То, что убило всех этих существ, вполне могло захотеть прикончить еще и меня. «Не знаю, Рен», — ответила Тай. Все слишком странно. Гибель большинства разумных никак не связана со столкновением с метеоритом, повредившим станцию. Комплекс, по сути, еще функционирует. Энергии достаточно. Работают системы жизнеобеспечения и поддерживается сила тяжести. Здесь словно применили нейронный деструктор повышенной мощности, разом уничтоживший все живое в зоне поражения – Хотя это что-то иное. При осмотре тела я не заметила никаких признаков подобного воздействия. Но суть примерно та же. Да, мне от этого легче не стало. Что ж, в любом случае сидеть на месте не выход. Поэтому, чуть подумав, я направился по проходу в сторону найденных заклинанием источников разума. По пути достав арбалет и вложив в него электробол. Не представляю, кто из противников Саахена пользовался подобным снаряжением, но применить карту против волка он так и не успел. Ничего, теперь послужит мне, учитывая угрозу от различных техноустройств, молния будет полезнее, чем оставшиеся у меня огонь, лед или кислота». Я осторожно пробирался вперед. Нефритовый голем, гулко бухая каменными ногами, пытался следовать за мной, но я, сморщившись, тут же приказал ему застыть и вести наблюдение. Он меня этим грохотом выдаст врагу раньше, чем я успею до того добраться. Далеко отойти я не успел, уткнувшись в закрытую дверь шлюза. Та исправиться с ней не смогла. По ее словам, включился аварийный режим, подразумевавший управление секционными люками из центра. Пришлось использовать «Рарух» и «Рарок», чтобы разобраться с препятствием. Шума в итоге получилось еще больше, чем от Голема, так что я решил все же взять его с собой. Мы продолжали быстро идти вперед, и я время от времени сверялся с «Компасом». Сферы наблюдения то и дело отвлекали меня, сигнализируя о движущихся рядом объектах, но каждый раз это оказывались всевозможные роботы-уборщики, ремонтные механизмы или разлетающиеся в пустоте обломки. Судя по всему, мы в жилом секторе станции, предположила Тай, когда я, прорубившись сквозь двери очередного шлюзового прохода, попал в следующий коридор как две капли воды, похожие на предыдущий. Единственное отличие — пара трупов, лежащих возле раскрытой двери, ведущей внутрь каюты. Эти погибшие были женщинами, что явно следовали к себе после покупок. На это недвусмысленно намекали кучи пакетов, лежавших рядом с телами. Осматривать их я не стал, а просто, перешагнув, зашел в помещение». Быстрый обыск не дал ничего интересного. Большой экран там был, но какого-либо терминала ни рядом, ни вообще в комнатах не нашлось. Разочарованный пошел дальше, чтобы снова приступить к муторной процедуре взлома двери. — Не понимаю, — буркнул я, быстро нанося удары топорами с двух рук. Как обитатели станции управляли ею? взаимодействовали с приборами связи и между собой. Я посещал развитые техноцивилизации и видел коробки размером с ладонь, способные подключаться к любой аппаратуре и содержащие чуть ли не все знания их мира, а у этих ничего, как в конце концов они открывали эти демоновы двери». «Скорее всего, необходимые для всех указанных тобой манипуляций устройства были интегрированы прямо в их тела», – предположила Тайвари. «Что-то вроде тебя», – уточнил я, с размаху пнув дверь и со скрипом уронив ее на пол. «Суть примерно та же», – недовольно ответила Тай. «Хотя я значительно лучше, поскольку способна к самообучению, индивидуальные настройки на носителя», а также могу принимать решения и управлять твоим телом при отсутствии связи с оператором, не думая, что у погибших было что-то хотя бы отдаленно похожее на меня. «Почему ты так решила?» — ехидно подначил я, решив немного щелкнуть по самолюбию моего весьма заносчивого симбионта. «Судя по тому, что я вижу...» Создавшая эту станцию цивилизация весьма продвинута. Могли и придумать нечто, рядом с чем ты даже за вычислительную машинку бы не сошла. «Они погибли», — буркнула Тай. «И это лучший ответ на твой вопрос. Если б я управляла этим местом, подобного бы не произошло». Прекратив на время спор, я огляделся по сторонам, пытаясь понять, куда мы попали. Просторный холл по краям которого виднелись прозрачные трубы, внутри которых скользили стеклянные капсулы. Они время от времени замирали перед небольшим приемником и, так и не дождавшись пассажиров, продолжали свой путь. Мое внимание привлекло высокое колоннообразное устройство со светящимся экраном, расположенное возле одного из таких проемов. Рядом с ним лежало несколько тел погибших. «Нам туда», — шепнула помощница. «Скорее всего, это что-то вроде транспортно-справочного терминала. Я попробую к нему подключиться». Я подошел поближе. Ногой сдвинул в сторону тела мужчины в серой униформе, поднес ладонь к светящемуся экрану. Из кисти моей руки выскользнули тонкие жгутики — и быстро присоединились к устройству. Последовали секунды напряженного ожидания. Тайвари осторожно прощупывала неведомое мне оборудование, анализировала его, пытаясь найти алгоритмы его работы в своей базе и подобрать язык, который использовали для управления обитатели станции, даже не представляя, насколько это сложно. «На самом деле не слишком», – последовал спокойный ответ. «Сам терминал крайне примитивен, так что я бы понизила уровень цивилизации, построившей станцию до тех на девять. Да, и ориентирован он на общение с пользователями, а не на использование машинных протоколов. Кстати, мы с тобой находимся на добывающе-перерабатывающем комплексе, что может самостоятельно передвигаться по космосу» владелец корпорация «Зи Ирис», относящаяся к Альянсу Независимых Миров. Станция находится в звездной системе Горула, где осуществляет добычу кристаллов кетрина и редких металлов из ближайшего астероидного пояса. Несколько часов назад комплекс подвергся нападению дикой стаи рейвеков, пробоина в борту вследствие этой атаки, а не удара астероида. Видимо, эти существа таким образом защищали свои территории, так как тоже питаются астероидами, точнее, металлами, содержащимися в них. Сначала один из рейвеков, разогнавшись, пробил силовое поле станции и повредил корпус, а остальные выпустили инвалидную волну, убившую обитателей станции. Не спрашивай, что это такое, я не знаю». «Все это очень интересно», — согласился я, внимательно выслушав Тайвари. «Я с радостью потом послушаю про Рейвеков и их удивительные способности, но у нас вообще-то идет поединок, Тай, и нас вроде как хотят убить, если ты об этом забыла. Ты можешь мне сказать хоть что-то, что может нам помочь здесь и сейчас?» «Да», — подтвердила помощница. «Скорее всего, в ближайшие сутки атака повторится». Далее подан сигнал бедствия, и военные корабли, охраняющие сектор, должны прибыть на помощь в течение 40 стандартных часов. Могу еще тебе указать направление к спасательным капсулам. Ах да, и еще я скачала схему станции с подробным описанием того, что и где находится. Так вот, следы разума, которое засекло заклятие, расположены в экранированных спасательных капсулах. Скорее всего, это выживший управляющий персонал станции, не имеющий никакого отношения к Гриву. Демоны ада. Я в раздражении пнул терминал. Но почему все так сложно? Неужели нельзя было дать для боя стандартную арену без всех этих сложностей? Или в этот раз смеющийся господин решил сыграть на стороне слабейшего, уравновесив шансы? а я при этом упустил из виду нечто важное, что-то, что может дать ящеру реальное преимущество. Несмотря на всю серьезность ситуации, у меня не получалось рассматривать Грива как равного себе. Вот Саахен, да, это серьезный враг, достойный противник. А Грив — мальчишка, пусть и сумевший подняться наверх, самоуверенный болван, который не понимает, когда надо отступить. После гробниц, аритшеев, схватки в черных песках, десятков других боев на грани, я стал как-то чувствовать глубину разумных вокруг и их опасность для меня лично. И в нем угрозы для себя я не видел. Просто одна из стрел, выпущенных домом ящеров на удачу. Я знаю, что недооценивать врага нельзя, и этот гаденыш уже сумел преподнести неприятный сюрприз — Но все же ящер не равен мне, а намного сильнее и лучше прямо сейчас он не станет. Мы почти в центре станции, вклинилась в мои мысли Тай. Радиус заклятия охватывает 200 метров. Общая длина комплекса полтора километра. Я вызвала транспортную капсулу и запустила для нас обзорную поездку по всему периметру. Так мы сможем, не привлекая внимания, произвести разведку, попытавшись засечь грива. Оставив Голема дежурить на станции, он бы все равно не поместился на сидении, я направился к проему в транспортной трубе. С легким шипением возле дверной диафрагмы замерла прозрачная капсула, явно ожидая меня. Что ж. «Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать, толстошкурый. Кто не спрятался, я не виноват».